Глава 22. В гостиной сидел Ров, задумчиво глядя в окно. При появлении господина поднялся и, не... и низко склонился в приветствии. "Как она?" спросил Нохмару, саживаясь у небольшого стола. "Устала, расстроена" ейст отказалась. Как-то обречённо выдохнул парень. "Поесть ей надо". Дронилец постучал по столу, и я приказал подать обед сюда. Сам прослежу. Ров, она расстроена тем, что придется уезжать. Решил проверить свои опасения. Да, сэр, парень кивнул. Ей здесь нравится, хоть и пришлось немало постараться, чтобы замок не напоминал склеп. Парень сдрогнул от собственных слов. Простите, Саир, это Лания так выражается. Надеюсь, вы не будете в обиде на неё за такие слова в отношении вашего родового замка. Нет тровка. Усмехнулся Нахмар. Мало кто знает, что моя мать умерла здесь, так что в какой-то мере это лишь о права. Ты, как и прежде, ведёшь дневник? Спросил спустя несколько секунд. Раб с готовностью, как будто только этого и ожидал. Молча вытащил откуда-то из внутреннего кармана небольшую тетрадку, сэр, раскрыл её наугад и тут же впился взглядом в рисунок. Спиной к зрителю стоит девушка на открытой площадке с поднятыми вверх руками. Вот только одна из её рук превратилась в крыло. Северный ветер играет с её волосами и подолом юбки, но она, кажется, только рада этому о кругом вершины гор, покрытые снегом. Нахмар почувствовал, как по его спине пробежал мороз. Он совсем забыл слова богини: "подари ей крылья". Крылья, но как? Из задумчивости его вывел звук открывшейся двери. Принесли обед, несколько блюд на открытых крышках, которые, впрочем, не мешали аромату еды заполнить гостиную. Следом просочилась рабыня, как и прежде, источая желание. Может, действительно стоит воспользоваться ее телом? Саэр убрал тетрадь в карман, наблюдая за женщиной, то и дело кидавшей на него откровенные взгляды. Интересно, как часто она раздвигает ноги с такой-то внешностью и поведением? Наверняка часто. Стол был уже сервирован, когда из ванной вышла Талиша. В теплом халате с нежным румянцем на щеках влажным волосам небрежно лежащим на плечах уютная родная в тот момент чарин наклонилась что-то поправить на столе и закрыла саэру обзор на женщину выпятив чуть не наполовину торчащие из корсета груди этот дронилец невольно поморщился от чувства брезгливости впрочем рабыня, кажется, и не заметила этого Повинуясь небрежному жесту его руки, отстранилась. Вновь глубоко поклонилась и в компании вышедших вслед за Ланей и девушек отправилась вон из комнаты. А Талиша так и остановилась, глядя на мужчину растерянно. Мне сказали, ты не хочешь есть. — Это недопустимо. Можешь обижаться сколько угодно, но трапезу тебе со мной разделить придется. Наиграна строго объявился Эр. Девушка часто заморгала, кажется, приходя в себя, а затем её губ коснулась несмелая улыбка. Спасибо. Тихо проговорила, приблизилась и плавно опустилась в кресло напротив мужчины. Нахмар залюбовался её неторопливыми, плавными движениями. Какая же она может быть разная, и всегда неожиданно прекрасная своя. Лания осмотрела блюдо. Невольно втянула аромат, витающий над столом, и, подняв голубые глаза на ядра Нильца, произнесла. «Не стоило так беспокоиться. Я буду беспокоиться. Буду спасать и защищать тебя, буду рядом, когда грозит опасность или просто грустно. Я твой муж, Талиша, и поверь, маленькая, я больше не позволю себе принуждать тебя к чему бы то ни было» с моей стороны было непростительной глупостью шантажировать тебя жизнью близкого тебе человека с этого момента договор расторгнут рофу ничего не грозит а теперь прошу тебя надо поесть распахнутые глаза девушки наполнились влагой она медленно повернула голову туда где тихо сидел парень такими же поражёнными глазами смотрел на правителя внимая сцена длилась Нескончаемую минуту. В конце концов и дронилец не выдержал. Ров, наполни тарелку своих о, подруги и пойди, я не знаю. Проведай, как там, каунт Алиши. Да, сэр. Пробормотал парень, сделал требуемое и покинул комнату. Вы не будете настаивать на консумации брака, прошептала девушка. Буду. «Буду настаивать, буду соблазнять, буду, буду делать все, чтобы ты чувствовала себя счастливой. А еще я буду надеяться, что продлиться это не очень долго». Грустно улыбнулся мужчина. «А теперь давай уже поедим, я голоден». Я изредка кидала взгляды на Саэра. Странно, после его слов аппетит разыгрался не на шутку. Вспомнила, что ела почти сутки назад, что я ела. От запаха блюд, что заполняли всё пространство гостиной, буквально кружилась голова. И Сайер Нахмар, представляю, как сложно было ему произнести всё, что он сказал. Гордый правитель обширных земель признаёт свои ошибки перед какой-то прочим нет. Своим признанием он лишь дал понять, что мы равны. Ну, почти равны. Сайер, нет. Пожалуй, просто Нахмар набросился на свою тарелку, как на врага прошлой ночью. Как же нелегко ему досталось признание спасать, защищать. Он уже делал и то, и другое, вот только я никак не могу забыть. <сёк> Хочу и не могу. Наверное, поэтому и поднимаюсь на самую верхнюю площадку этого замка. Порывы ветра и колючие снежинки напоминают море, брызги и того другого, который тоже обещал защищать. Я опустила глаза на почти опустевшую тарелку. Ну почему горькие воспоминания приходят так не вовремя? Вот и Саэр заметил перемену настроения. Отложил в сторону вилку и пытается прочесть по моему лицу причину. Наверное, опять считает себя виноватым. Талиша, я не могу соперничать с тем, кого больше нет выговорил с видимым трудом. И я не сдержала судорожный вдох, больше похожий на всхлип. Обняла себя руками, потому что вдруг стало зябко. Почувствовала, как поверх моих рук легли горячие мужские ладони. От щемящего чувства всхлипнула снова. Прости, маленькая. Прости, что напомнил. Меня развернули, обнимая уже двумя парами рук. Я с удовольствием уткнулась в его рубашку и нагло разрыдалась. Выплёскивая всё, что накопилось и что держала в себе, не смея вывалить всё это на бедного Рофа, который так чуть не каждый день утирал мне слёзы, когда никто не видит. Ну что ты? Гладили меня по голове. Не надо. Постарайся вспоминать только хорошее. Ведь было же хорошее. Ну ответь он попытался отстранить меня. Я закивала напрочь, плотнее вжимаясь в ткань. Вот и хорошо. Руки вновь обняли, даря столь необходимое сейчас тепло. Почувствовала, как тело оторвалось от пола. Оказалась на постели. Как меня аккуратно завернули в мягкое одеяло и вновь прижали к себе. А я всё продолжала всхлипывать, принимая тепло больших рук. Так и не заметила, как уснула. Когда ланя задышала ровно, нахмар позволил себе расслабиться. Что же с ней делать, маленькой, нежной, такой ронимой и доверчивой? Неслышно открылась дверь. Эрданель цмохнул рофу, знаком давая понять, чтобы тот задёрнул тяжёлые портьеры. Ещё какое-то время не решался разжать руки, прижимая к себе боколспелёнутая деелом девушка. Как же залечить раненное сердечко? Некоторое время спустя вышел в гостиную. Ров сидел у стола, обхватив себя руками, прямо как недавно Талиша. Увидев Саэра, подскочил к онейс. Вновь я опустился в кресло по веноиз движению господина. Спит? спросил я еле слышно, потирая грудину. Уснула. И часто она так Этот дронелец смотрел на парня, а тот нахмурился. Опять плакала. Увидев утвердительный кивок, вздохнул и снова потер грудь. Часто никак не может отпустить прошлое. Она не показывает никому. Днем веселая, бегает, что-то делает, командует. А вечером я боюсь оставить ее одну. Хорошо, что она смогла выплакаться вам. Боюсь. «Если со мной что-то случится...» Он не договорил, а Саэр поднял на него удивленные глаза. «О чем он? Что может случиться с молодым здоровым парнем, хотя...» «Здоровым ли?» «Ров, пусть лекарь осмотрит тебя». «Да, осматривал уже», — вздохнул парень. «Сказал, что у меня деформированное сердце, так что...» Он махнул рукой. «Свою судьбу я знаю, когда-то все там будем». Вы Ланю не оставляйте, она это моя жена, забыл. Вспылил Саэр и уже мяч добавил. Не оставлю, конечно. В комнате было тихо и темно. Я завозилась, пытаясь освободиться от спутывающего меня одеяла, и сразу же краем глаза заметила, как из кресла поднялась знакомая фигура. Ров помог мне улыбнулся. Вы ужин проспали, Ланя, то лишим. Похоже, опасное приключение вам на пользу. Но стоило ли так рисковать? Руф, кому как не тебе знать? Не могла я иначе. Мои люди, и защищать их было некому. Подай платье. Сайер ворчал, что не спустилась к ужину. Нет, Ланя. Вскоре после того, как вы уснули, он отправился в соседний Кой. Лан сам доложил о том, что вы обещали отправить туда припасов на неделю, пока караван не вернется с ярмарки. В общем, их пока что нету. Будете ужинать? Подожду мужа. Да и новости с Коя интересно узнать. Я поправила лифт, позволяя парню зашнуровать его сзади. Ланя, у вас ведь горничные есть, усмехнулся парень. У тебя лучше получается. Да и горничные эти. Шуарин стерва хорошая. Хоше молодая совсем. Да и в рот Шуарин заглядывает. А чему-то может научить. Единственная заира... Умная, неперечливая и дело свое знает. Только ведь ты мне больше нравишься. Ну, сам подумай, что они могут, чего не можешь ты. Я уселась перед зеркалом, вооружившись расческой. Да ничего. А еще я тебе больше доверяю. Ну, спасибо, Ланя. Тепло улыбнулся парень так, как мог только он. Немного помолчал. Потом отнял расческу и принялся укладывать мои волосы. А как вам, сэр Нахмар? Он. Я задумалась, прислушиваясь к себе. Может, я была к нему несправедлива? Вот он тебя выставил, а я такую истерику устроила. Сейчас самой стыдно. А он ничего успокаивал. Понимаю, что ему наследник нужен, но если он и дальше таким заботливым и внимательным будет, я, может, и соглашусь. Тем более, что он прав. Я ему жена. Невольно вздохнула. А для чего люди женятся? Как раз для этого. Ты же не откажешься еще и нянькой побыть, ну, если вдруг. Озорно блеснуло глазами, через зеркало глядя на парня. Не откажусь, рассмеялся Роб. Привычно прилетев по всем коридорам замка и дав нужное распоряжение, девушка отправилась к узкой лестнице, где ее уже караулил один из телохранителей с теплым плащом на готове. Куртка Роф находилась здесь же в небольшой нише, какие устраивали в замковых коридорах для светильников. Ветер ударил в лицо, и девушка подалась ему навстречу. Роф уже не раз наблюдал это. Закрытые глаза, блаженная улыбка на губах. О чём она думает в этот момент? Парню почему-то казалось о полёте, потому и рисовал её с крыльями. Снова кольнуло сердце. Что-то слишком часто в последнее время. Хорошо Ланя не смотрела на него. Трудно сохранять невозмутимость, когда словно острая игла проникает в грудь. Переждав боль, прижавшись спиной к холодной стене, уже привычным движением потер грудину. Сколько они здесь? Пять минут? Десять? Он замерз немного, а девушка так и стоит, улыбаясь встречному ветру. Благо весна. И он не такой холодный. Войдя в зал, Саэр скинул плащ на руки подбежавшему рабу. Спросил от Алиши, улыбнулся, узнав, что проснулась и уже бегала по замку. Значит, успокоилась. А он ей принес хорошие новости, которых, по словам Саама, она ждала уже неделю. А родила одна из рабынь, которая тяжело ходила. И еще бы умудрилась родить тройню. Не зря его Ланя возила к ней в кой своего лекаря Канара. Нахмар направился в покой жены, но сам остановил его предположением, что девушка, скорее всего, сейчас на верхней площадке башни. Раб подтвердил, что Ланя пошла именно в том направлении. Вывернув из коридора кузкая лестница, ведущая наверх, Нахмар немольно поморщился увидев, как один из телохранителей его жены прямо у стены берёт женщину. Шуарин, а это была именно она, выгибалась в руках воина, подставляла свои прелести жадным губам мужчины. Занятые своим делом, они не сразу заметили господина. Заметили, смешались. Охранник стремительно поправил, что она женщина скользнула куда-то в боковой проход. Да, не зря я отказался от мысли сбросить напряжение. С этой вот мелькнула в голове мысль и пропала в тот момент, когда он вступил на открытую всем ветрам площадку. Его ланья стояла чуть не на самом краю, и казалось, что сейчас распахнёт призрачные крылья и взлетит, подгоняемая ветром. Вот только почему одна. Он окинул взглядом площадку и заметил Рофа. На лицо того было непривычно бледно, ногу было болит. Несколько шагов и нижние руки обняли живот девушки. От неожиданности она вздрогнула, но тут же расслабилась. А другая пара рук мужчины уже скользила по её предплечьям и обхватив хрупкие запястья, развела в стороны. Хочешь, я подарю тебе крылья, шепнул ей на ухо и услышал лёгкое как будто принесённая ветром. Хочу. Раскрыв крылья, что внезапно наполнились силой, он оттолкнулся и, подхватываемый восходящим потоком, взлетел со своей бесценной душой. Только теперь подумал, что мог испугать девушку. Но восторженное "Ах!" было ему ответом. Отпустил руки маленькое ланье, чтобы подхватить её под грудью а она продолжала держать их распростертыми. Словно и вправду обрела крылья. «Нахмар, смотри, я лечу! Я и правда лечу!» Ее звонкий голос сливался со встречным ветром, а сердечко заходилось в бешеной скачке. Он чувствовал его под своей ладонью. «Моя Талиша!» Крылья взмахнули раз, еще, еще. Он летел. Его крылья больше не являлись бесполезным придатком, они несли орданельца и его женщину, его необычную, невозможную, его любимую жену. Они приземлились на дороге перед воротами замка. Сэр развернул к себе лицом девушку, беспокойно ощупывая её взглядом. Она буквально светилась, глядя на него. Вот какая она, настоящая. Нахмар, мы летели. Но как ведь? Он накрыл ее губы пальцем, а потом, повинуясь порыву, коснулся своими губами. Легко, как крыльями бабочки, прошелся по губам, щекам, векам и прижал ее к своей груди. Чувствовал, что она не пытается отстраниться, только замерла, как птенец в больших ладонях. Ворота распахнулись, выпуская встревоженных Саама и Рофа. А ещё сюда же неслись охранники, лекарь и несколько рабов.